— Вы уж давно хотите уничтожения Сербии, — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку. — Прекрасно. Это как раз то, что нам требуется. 22 июля. Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Панкре отбыл в царское село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками вплотную. На трибунах полно публики. Белые платья дам казались купами цветущих азали. Понкаре -э в коляске объезжал ряды солдат. Рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич, будущий главковерх. Фалеолога за столом обсели по флангам две черногорки. милиции и стана, непрерывно трещавшие, как сороки. Вы возьмете от немцев обратно Эльзаса и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армии соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим. Потом был балет. Шесинская свела всех с ума. Русские войска сегодня маршировали перед Понкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции. На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум провокационный. Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея сербы даже крупицы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости. В этот же день кайзер очень крупно проболтался. Разве Сербия государство, где-то банда разбойников, переловим их всех с помощью полиции? Сербские министры, прижатые к стене, переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи. А сами сели составлять ответную ноту на писание, которое Вена отпустила им 48 часов. 24 июля. В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с палеологом и Бьюккиноном. «Нам нужно быть твердыми», — сказал полялог «Твердая политика — это война», — ответил Сазонов. Бьюккинон дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной, но мы постараемся сдерживать германские амбиции. В три часа дня в Елагином дворце собрал совет министров. Решили провести мобилизацию округов. направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет. В случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в орбиту великие державы. На крыльце дворца поджидал решение посол Спалайкович. «Пока ничего не ясно», — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталис с красным носом и слезящимися глазами. — Мы не оставим сербов в беде, — предупредил его Сазонов. — Послушайте, — нервно заговорил Пруталец, — австрийскому императору Францию Иосифу осталось жить совсем немного. И неужели Петербург не даст ему умереть спокойно? — Ради бога! — воскликнул Сазонов. — Пусть он помирает. Весь мир только и делает, что дивится его долголетию. Вы, русские, просто не любите Австрию. А почему мы русские должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки? Сазонов отдал распоряжение, чтобы в тайне срочно вычерпали 80 миллионов рублей, хранившихся в германских банках.